По мере того, как Майка ее знамя описывала широкие круги по комнате, порой задеваясь стены, неожиданно возникло лицо владельца кафе из Реймса, чего имя она уже не помнила, с вылезшими из орбит глазами. За ним появились другие. Олег станцевала, кружилась, кружилась. Ее знамя превращалось в оружие. Вот теперь перед ней была застывшая гримаса на лице дальнобойщика Бобби. На сей раз она вспомнила имя. Плотно обмотав руку Майкой, Она изо всех сил ударила в дверь, словно повторяя недавний удар отверткой в глаз. Потом силы вид, что сильнее нажимают на воображаемое оружие, чтобы вонзить его глубже. Зерная ручка казалась вопить, сопротивляясь ее нажиму из последних сил. Алекс резко повернул ручку. Орудие вошло в тело невидимого врага полностью и исчезло. Алекс была счастлива.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 Сидя на кровати с бутылкой виски, зажатой между ног, Олег пыталась представить себе мужское желание. Ну вот, например, Феликс. Она вновь видела его лихорадочные, блестевшие глаза, желание просто переполняло его. Окажись, он сейчас напротив нее. Она посмотрела ему прямо в глаза, слегка приоткрыв губы и сделала бы так, рукой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 обреченной. Собственное отражение в зеркале произвело на нее невероятно сильное впечатление. Наконец она резко повернулась к зеркалу спиной, опустилась на колени и без колебаний сильно ударилась затылком о крае фаянсовой раковины. Раз, другой, третий, четвертый, пятый. Каждый раз сильнее предыдущего. Каждый раз с одним и тем же местом. Эти удары были невероятно громкими, похожими на звуки гонга. Алекс вкладывала в них всю свою энергию. На последнем ударе она была уже наполовину оглушена, дезориентирована, вся в слезах. Она знала, что-то сломалось у нее в голове, но не сегодня, очень давно. Она поднялась, пошатываясь, добрела до кровати и рухнула. Невероятная боль пуштировала, накатывала волнами, голову словно ритмично ожимали раскаленными обручами. Олег закрыл глаза, спрашивая себя, не останется ли крови на подушке. Затем левой рукой осторожно ухватила пластиковую трубочку соснотворную, положила ее себе на живот. Какая адская боль в голове. Выспала содержимое в ладони и проглотила одним махом. Неловко опершись на локоть, она повернулась к ночному столику, пошатнулась, схватила бутылку виски, сжала горлышко изо всех сил, какие у нее еще оставались, и стала пить. Она пила Пила, пила, пока у нее, наконец, не перехватило дыхание. За несколько секунд она опустошила бутылку, больше, чем наполовину. Наконец выпустила и услышала, как бутылка покатилась по ковру. Снова тяжелая неподвижная масса рухнула на кровать. Она с трудом сдерживала регулярные приступы тошноты. Она плакала, сама этого не замечая. Ее тело было здесь, но сознание уже уходило. Она перекатилась на бок, все кружилось вокруг нее, вихрем закручиваясь вокруг ее жизни. Оставалось только сжаться в комок. Ее мозг внезапно охватила паника, чисто нейронная реакция. Все, что должно было вскоре случиться, касалось только телесной оболочки. Через считанные секунды, уходящие безвозвратно, душа Лекс будет уже в другом мире, если он вообще существует.